Глава третья. Назад в СССР. «Волки!» – пробормотал я, поднявшись на ноги. В голове появилась мысль, что волки по одному ходят редко, куда чаще они сбиваются в небольшие стаи. В данный момент эти санитары леса были для меня прямой угрозой. И хотя никаких перемещений поблизости я не заметил, все равно держал ухо востро. Оружия у меня не было, а серые хищники представляли серьезную опасность. Голыми руками волка не удавить, а я хоть и боевой офицер, но вовсе не спецназовец в теле аватара. От греха подальше снял с шампура приготовленную рыбу и вновь перебрался на плод. Там наконец-то поел, запил водой из фляги. Обратил внимание, что на поверхности плавала тончайшая алюминиевая пленка. Даже усмехнулся, во время моей срочной службы наблюдал то же самое. К счастью, она совершенно безобидная». Рыбка оказалась весьма вкусной, пусть и без приправы, Умел ее за милую душу, скудновато, конечно, но лучше, чем ничего. Из-за того, что патроны у меня отсутствовали, от ружья толку было мало, однако избавляться от него я пока не спешил, вдруг еще пригодится. Близился закат, что поставило меня перед вопросом, как и где ночевать. Оставаться на берегу опасно, раз неподалеку волки, спокойствия не будет. Наверняка уже за версту меня почуяли, нюх у них острый. Придется ночевать на плоту, других вариантов у меня нет. Одеяло, конечно, хорошо, однако за время рыбалки температура опустилась на пару градусов, и ночью, скорее всего, будет еще холоднее. Не критично, но черт его знает, как организм на это отреагирует. Быстро покончив с рыбой, Кости выбросил в воду. Нужно было придумать, как развести и поддерживать костер на плоту. И снова я догадался, что нужно делать в этой ситуации, хотя в целом ничего феноменального в этом не было. Побродив немного вблизи своей стоянки, я отыскал на берегу выход глины. Наковыряв ножом достаточное количество, смочил водой и толстым слоем обмазал ею бревна. Получилось что-то вроде глиняной прослойки в форме квадрата, примерно 60 на 60 сантиметров. Выбрал место поближе к краю, чтобы было где лечь дополнительно засыпал глину песком, а по краям обложил камнями, что нашел на берегу. Как только они нагреются, от них будет идти хорошая теплоотдача. В центр поместил сучья потолще, сверху поменьше. К сожалению, часов у меня не было, но на все это дело ушло около часа. В итоге получилось что-то вроде прокладки толщиной в несколько сантиметров. Теперь можно смело разводить огонь, плод пострадать не должен. На подготовленном пятачке я аккуратно сложил несколько дров покрупнее, перенес туда костер. Пожалуй, теперь можно спокойно ночевать прямо на плоту. И греться рядом с пламенем, уж не знаю, насколько его хватит. На всякий случай, сделал запас дров. Еще несколько раз слышал волчий вой, то ближе, то дальше. Каждый раз замирал, не зная, чего ожидать. Попробуй-ка оставаться спокойным, когда рядом бродят хищники. Вскоре стемнело, перемотал портянки. Свежих не было, пришлось использовать те же. Конечно, пришлось вспоминать, как это делается. Все-таки сколько лет прошло со времен срочной службы. Тропиться мне было некуда, и я серьезно озадачился вопросом. Почему я до сих пор не встретил людей? В наше время люди расселились буквально повсюду. Охотников или туристов можно встретить где угодно. Да даже если я в тайгу угодил, должен же я на кого-нибудь наткнуться. А там придумаю, как добраться до города. О причинах смерти и о том, в чье тело я попал, что я буду делать дальше, пока старался не думать. Не до этого. Наверняка у этого бедолаги была своя жизнь, возможно, семья. У него должен быть дом, родственники, друзья и знакомые. Примерять на себя чужую жизнь мне совершенно не хотелось, но разве у меня был выбор? А впрочем, в любом случае сначала нужно выбраться из леса. Я собирался пользоваться платом столько, сколько это вообще будет возможно. Если скорость его движения будет в пределах 6-8 километров в час, то за день легко можно сделать до 100 с лишним километров, а движение вдоль реки – это гарантированное поселение или деревня. Благо, река пока что позволяла. Мой плод оказался свежим, построенным недавно. Он был сложен в два ряда бревен среднего диаметра, сбит стальными скобами и имел размеры примерно 3 на 2 метра. Тесновато, но для двух-трех человек вполне достаточно. Однако плыть ночью вслепую было опасно. Мало ли, куда меня занесет и что там дальше по реке. Вдруг отмель. Если попаду на мель, сдвинуть его в одиночку вряд ли сумею. А перспектива идти по берегу с ружьем без патронов меня совершенно не радовала. С одной стороны, я устал как собака, с другой, после всего пережитого вряд ли смогу заснуть. Да и небезопасно, плод может либо унести течением, либо прибить к берегу. Решил принять соответствующие меры. Выточил ножом две слеги, что было сил, воткнул их в выл и привязался к ним короткой веревкой, что нашел в мешке со шкурами. Проверил, вроде бы держится нормально, благо вода в заводе была стоячая. Расстояние до берега – метра четыре с половиной. Не очень надежно, но дальше слеги просто не доставали до дна. Спать с костерком, накрывшись одеялом и положив под голову мешок, было хорошо, хотя и не очень удобно. Имелось опасение, что упаду в черную воду. Само собой, держать себя в руках, когда рядом бродят хищники, непросто. И неважно, опытный военный или обычный человек. Я был спасателем, был специалистом по выживанию, был военным. Но выживание в дикой природе – это совсем не то же самое. Чувствовал какую-то неуверенность, но чем она вызвана, так и не решил. Однако с удивлением отметил, что откуда-то владею некоторыми знаниями, о которых ранее даже не догадывался. Вполне возможно, что предположение верно, они достались мне вместе с телом, так сказать, от реципиента. Несмотря на сложную ситуацию, я старался сохранять спокойствие и контролировать свои мысли, не паниковать. Конечно, давалось мне это нелегко, но я хорошо понимал, что если буду бегать по кругу с криками Помогите, спасите! станет только хуже. Я вообще не социопат, но все же больше предпочитаю уединение. Шумные компании не очень любил и посещал такие мероприятия нечасто. Возможно, это еще одна причина, почему я до сих пор не обзавелся семьей. Подумав об этом, горько усмехнулся. Если я погиб под теми завалами в Турции, меня ведь и похоронить-то некому. Ночь прошла беспокойно. То и дело был слышен волчий вой, причем то ближе, то дальше. Это не давало мне нормально поспать. К счастью, за прожитые годы в армии я научился обходиться тем, что есть. К тому же биологические часы никто не отменял. Я все-таки заснул примерно в 10 вечера, а проснулся перед самым рассветом. Где-то над лесом раздался громкий рев, а затем одиночный выстрел, от чего я тут же вскочил на ноги. Неужели снова на кого-то чертов медведь напал? Сон как рукой сняло, и заснуть больше я не смог». До самого восхода я просидел у крохотного костерка, закутавшись в одеяло. Из тряпок соорудил нечто вроде капюшона, заменив этим утерянную шапку, чтобы голова не мерзла. К восходу солнца температура упала еще ниже, да еще и мелкий снег посыпал. Хорошо, хоть ветра не было. Ухудшение погодных условий меня совершенно не обрадовало. На месте ночевки ширина реки достигала около 25 метров. Течения тут почти не было. Ловить рыбу я не стал, решил продолжать движение настолько, насколько это было возможно. На всякий случай быстро пробежался по берегу и собрал еще дров, после чего вернулся обратно. Но суку заметил Тетерева, что меня крайне удивило. Тот меня даже не испугался, это что-то совсем странное. Не теряя зря времени, я быстро отвязал плот и его потихоньку понесло дальше. За следующим поворотом реки русло постепенно сузилось. Появились деревья, густые ветви которых нависали над водой, чего мне снова пришлось орудовать веслом. Если я тут застряну, вытолкнуть плод в одиночку уже не получится. Снег посыпал еще сильнее, видимость быстро упала до 20 метров. Я начал переживать, что могу пропустить какое-нибудь поселение и просто проплыть мимо. То ли стало еще холоднее, то ли сказывался тот факт, что я практически не двигался, но я начал подмерзать. Если бы я шел пешком, постоянное движение позволило бы организму согреваться естественным путем и поддерживать сносную температуру. А вот так, сидя на плоту, пусть и рядом с костром и под одеялом. Через несколько часов я серьезно озадачился проблемой голода. Желудок люто урчал, от съеденной вчера рыбы не осталось и следа. Можно было бы попробовать вновь половить рыбу, но у меня не было червей» а учитывая усилившийся снег, искать гнилые бревна в округе было глупо, да и рыбачить тут было совсем неудобно, А тружья толку не было, оно лежало рядом, но выбрасывать его я по-прежнему не собирался, такими предметами не разбрасываются просто так. Меня начали посещать беспокойные мысли, что я угодил в глухую тайгу и что людских поселений поблизости нет и не будет. Честно говоря, стало немного страшно. Сколько я так буду плыть? Вдруг с каждой минуты я, наоборот, все дальше и дальше уплываю от деревни или села. Черт возьми, сколько я протяну без еды, без оружия. Взял себя под контроль. Я прожил насыщенную жизнь, опыта и знаний, вагон и маленькая тележка. Конечно, к выживанию в тайге я был не приспособлен, но если захочешь жить, всему можно научиться. Человек вообще удивительное существо будет жаловаться сколько угодно, но при необходимости адаптируется к любой среде и приспособится к любым условиям. Человек может прожить без пищи около двух недель, но даже тогда возможны варианты. Учитывая наступившее время года, прокормиться в лесу просто нечем. Какие-нибудь замороженные ягоды, мелкие звери или птицы. Нужны селки, но их ставить я не умел. Все это одна проблема, которую нужно было как-то решать. За короткое время мой плод превратился в плавучую льдину, все засыпало снегом. Пришлось несколько раз сгребать снег в воду. В очередной раз я настолько увлекся этим процессом, что не сразу услышал голос. «Эй, на плоту!» раздалось с берега. От неожиданности подскочив, я завертел головой по сторонам. На заснеженном глинистом берегу, среди сухого камыша, я увидел человека в каком-то меховом тулупе, чудаковатой шапке-ушанке и в сапогах. В руках у него было ружье, за плечами большой вещевой мешок. На боку висел топорик, а через плечо был перекинут патронтаж. По заросшему сидеющей бородой лицу сложно было определить возраст человека, но тот явно был уже не молод. «День добрый!» – громко поприветствовал я, тут же вооружившись веслом. Кем бы он ни оказался, непременно нужно было выяснить, где я нахожусь и куда двигаться дальше. Попытался направить плод к берегу, но получилось у меня это не сразу. Когда же бревна все-таки уткнулись в вылистый берег, и мне удалось кое-как пришвартоваться, я поторопился сойти на твердую почву. Э, -э кто ж тебя так учил весло орудовать? Прищурился охотник. Никто, опешив ответил я, остановившись в нерешительности. Странно! Тот медленно двинулся ко мне, с подозрением всматриваясь в мое лицо. Кто такой? А, -а постойка! Из группы Снегирева! Чего? «На Снегирёва работаешь, говорю!» – повысил голос тот. Само собой, кто такой снегирев, я и понятия не имел, но на всякий случай кивнул. Несмотря на густую седую бороду и усы, я подметил, что охотник почти старик, возрастом за 60, Однако выглядел он молодцом, высокий и широкий в плечах, дряхлости ни в одном глазу, достойно уважения. «Плод твой!» – он кивнул на моё плавсредство. Где только и лежало что заснеженная связка веток и смятая одеяло, ну и еще догоравший костер, от которого вверх поднималась едва заметная струйка дыма. Чего, ружье, бросил? Как ты тут вообще очутился? Заблудился. Брякнул я, затем торопливо добавил. Слушай, отец, далеко до города. Города? Какого еще города? Ну, я не знаю, сомнением произнес я. Город, деревня, хоть что-нибудь есть поблизости. «Кроме Соболевки тот ничего нет», – задумчиво ответил тот, продолжая смотреть на меня хмурым взглядом. «В двенадцати километрах! Ты, что ли, сам дороги не помнишь?» Я шумно вздохнул, оглянулся на плод, затем снова посмотрел на старика. «Тут дело такое произошло», – неуверенно начал я. Несчастье, медведь на охотника напал, порвал его. «Медведь?» – удивленно поднял бровь тот. «Нет тут никаких медведей, уже лет семь как...» «Ты самогонки перебрал, что ли?» «Да при чем тут это? Трезвый я, ни в одном глазу!» Вспылил я, разговор не складывался. Старик смотрел на меня с явным недоверием. Его вопросы начали меня раздражать. Наверняка с виду я и впрямь выглядел странно, как браконьер. «Что за ерунду ты мелешь? Где остальные?» «Да блин, отец!» Возмутился я, затем поторопился я объяснить ситуацию. Ты прости меня, я вообще ничего не помню. Никто такой этот Снегирев, не даже своего имени. Тут вот как получилось. Я на поляне какой-то очнулся, не помню ничего. Может, головой стукнулся, может, кто стукнул, не знаю. Лес кругом, рядом река. В десяти метрах от меня тело разорванное лежит. Палатка валяется, вещи разбросанные. Ничего не помню. Как на поляну попал, кого загрызли. Только оклемался, а тут медведь откуда не возьмись. «Ружье есть, патронов нет. Недобро он на меня смотрел, как на добычу. Я отходить начал, а он за мной. Я развернулся и бегом к реке. Повезло, плод заметил. В общем, так и ушел. Ну и вот, почти сутки плыву, сам не знаю куда». Несколько секунд тот смотрел на меня внимательным и пронизывающим взглядом. Обратил внимание на порванный бушлат, самодельный капюшон. Затем, едва заметно усмехнувшись, закинул ружье на плечо и произнес... Не хочу я тебе помогать! Почему? Потому что браконьеров не уважаю. Да и сам Снегирев, то еще дерьмо. Я растерянно покачал головой, но охотник расценил это по-своему. Да твою ж мать, не браконьер я! Я вообще не помню, где нахожусь. Не помню ни хрена. Повисла напряженная пауза. Все ясно. С дедом каши не сваришь. Я решительно повернулся, двинулся к своему плоту. Ну и куда ты собрался? Дальше поплыву. «Не выйдет. Дальше пороги. На мель сядешь». «А у меня других вариантов нет». Немного подумав, тот произнес. «Ладно, допустим, поверю тебе. Где медведя видел, помнишь?» Я остановился, окинул его взглядом. «Плохо, но помню. Вверх по реке. Даже не знаю, часов десять плыть. Поляна там была большая, с деревьями». «Ясно», — решительно произнес он. «Скорее всего, в чертовой лощине». Значит, вот что, об этом нужно председателю сообщить. Если есть желание, можешь со мной идти. Заодно разберемся, что с тобой дальше делать». Старика звали Матвей Иванович, он представился мне лесником. Точнее, должность-то у него была егерская, но жители здешнего поселка все равно звали его лесником. Он сразу обозначил, чтобы я обращался к нему либо на имя отчества, либо сразу на «ты». Объяснил тем, что стариком себя не считает. Про возраст я спрашивать не стал. Сам он был какой-то угрюмый, все ворчал, что на дух не переносит браконьеров. Судя по всему, он меня с кем-то спутал, Но ну, в самом деле, не браконьер же я. По его словам, в десяти часах пути к юго-востоку располагалось довольно крупное поселение на 250 жителей, бывший охотничий поселок, именно туда мы и держали путь. Плод пришлось бросить, по указанию старика я потащил его к берегу и закидал ветками. Предварительно забрал с него флягу, ружье и мешок со шкурами. «Как тебя звать-то?» – поинтересовался старик, едва мы покинули берег. «Не помню». Признался я, затем назвал имя из своей прошлой жизни. Кажется, я уже сам свыкся с мыслью, что действительно погиб, и это мой второй шанс. Женя вроде. «Ты что, вообще ничего не помнишь?» Ну, последние несколько недель, все как в тумане. Тот фыркнул. Моя компания ему не особо нравилась. И он это открыто демонстрировал. «А фамилия у тебя есть?» Громов, вроде бы. Выдержав паузу, я назвал ему свою прежнюю фамилию. «Откуда, помнишь?» «Из Сочи». «Как? Это где такое?» С нотками удивления спросил Матвей Иванович. «В смысле где?» В свою очередь удивился я. «На юге России, Черноморское побережье. Город-курорт. Олимпиада там была, чемпионат по футболу. Как можно об этом городе не знать?» Лесник обернулся и окинул меня странным, недоверчивым взглядом. Качнув головой, он цыкнул, но больше ничего не сказал. Мне его поведение не понравилось, но пришлось спустить все на тормозах. Выдержав паузу, я тоже поинтересовался, откуда тот родом. Местный я, всю жизнь тут прожил, пока на войну не забрали. Какую еще войну? Особо не задумываясь, спросил я. На спецоперацию, что ли? Политическая обстановка в мире, из-за которой на спасение погребенных под завалами турок, В первую очередь отреагировала исключительно Россия, была вызвана специальной военной операцией, что проводилась на территории непризнанных республик Донбасса и Украины. Само собой, я подумал, что старик являлся ее участником. Вот уж не думал, что таких старых туда тоже берут, разве что как добровольцев, да и то в тыл. «Не знаю, что там за спецоперация у тебя», – спокойно ответил тот, – «а я с немцем воевал». 43 по 45 пятый год, связистом, до Берлина почти дошел, да только в ногу меня дважды ранили, осколком кость раздробила. Подлечили, конечно, но теперь одна нога чутка короче другой, вот и хромаю уже какой год». Я действительно обратил внимание, что тот всю дорогу прихрамывает на левую ногу, однако его ответ меня поразил. «Чего? Какой еще 43-й?» Без задней мысли усмехнулся я. «Великая отечественная с фашистами была больше 70 лет назад. Уж прости, отец, но не выглядишь ты как столетний». Матвей снова остановился и посмотрел на меня странным взглядом. Так обычно на дураков смотрят, или на идиотов. «Ты точно головой ударился!» Фыркнув, выдал заключение Матвей, затем продолжил путь. «Одиннадцать лет назад, в мае сорок пятого года, война закончилась!» А мне от этих слов стало как-то не по себе. И совсем не до смеха. Да что там, от осознания услышанного сердце в груди бешено заколотилось. Одного взгляда на лесника хватило, чтобы понять. Тот совсем не шутит. Вот нисколечко. Эм, -э, Матвей Иванович, а какой сейчас год? Осторожно поинтересовался я. 1956 от Рождества Христова!» Не оборачиваясь, ответил лесник. Затем подумал и добавил... «Хватит чудить, а то по голове прикладом дам, памяти вернется!» «Да ну нахрен!» – вырвалось у меня. «Как пятьдесят шестой?» «Вот тебе и хрен, и не хрен!» Сказать, что я был ошеломлен, значит ничего не сказать. Это получается, я не только в другом теле оказался, но еще и в прошлое перелетел. В середину двадцатого века, в послевоенный СССР, когда Сталин уже отошел, а Хрущев занял его место, «Твою-то мать!» Так вот почему на мне вещи старого образца, вот почему такое странное оружие? Неожиданно прямо сейчас я вспомнил, как называлась модель доставшегося мне оружия. Точно! Это же ИШ 5! Оно выпускалось с конца 19 века в разных модификациях. Черт возьми! И еще эти 15-копеечные монеты 38-го года выпуска, и спички наркомовские, и консервы. Да твою-то налево! Ни хрена себе слетал в Турцию! «Это за что же мне такая кара прилетела, что я угодил в пятидесятые годы прошлого века?» Весь следующий час я целиком погрузился в себя, просто монотонно перебирал ногами, двигаясь за лесником. «Женька, чего это ты притих там?» «Думаю», – насупившись, отозвался я. «Смотри, голову не сломай, документы у тебя хоть какие-то есть?» Вдруг поинтересовался Матвей Иванович. «Хотя какие у вас браконьеров документы?» «Нет». Я покачал головой, машинально потрогав карманы, а сам подумал, почему у меня их нет, как будто кто-то забрал. А вот это нехорошо, ну да ладно, здесь тебе документы вряд ли понадобятся, а потом что-нибудь придумаем, председателю сельсовета тебя представлю, пусть сообщает куда надо. Снег сыпать практически перестал, и мы пошли немного быстрее. Вдалеке я вновь разглядел извивающуюся реку. Лесник уже не раз упомянул, что это практически тайга. Значит, я не ошибся. По крайней мере, какая-то европейская юго-западная часть. Отец, а что за город здесь поблизости есть? Свердловск. Но до него далеко, около 80 километров к северо-востоку. Ясно. Протянул я, примерно прикидывая, куда меня занесло. Судя по всему, центральная Россия. Точнее, не Россия, а пока еще Советский Союз. Снова вспомнил про медведя, от которого чудом ноги унес. Я когда на плоту ночевал, слышал рев медвежий и выстрел одиночный. Может, он еще на кого-то напал? «Не знаю, не знаю», – задумчиво отозвался тот. «Скверную-то историю мне рассказал. Буквально вчера утром люди с то как раз из того района возвращались. Несколько потерялось, но подробностей не знаю. Про медведя тоже говорили. А сколько их было?» «Трое. Ну ничего, вернемся в поселок, я тебя к Ларисе Ивановне отведу, фельдшеру нашему. Уж она в этих делах больничных хорошо соображает, образование у нее врачебное. К тому же на окраине у Снегирева база имеется, там тебя свои признают». «Чет не хочется мне к ним. Выходит, меня одного бросили. Тебе виднее. А долго еще идти?» «Часов восемь, не меньше», — ответил лесник, продолжая перебирать ногами. Конечно, за время службы в армии я привык к изнурительным марш-броскам, учениям и полевым выходам, но брести по лесу 8 часов без отдыха – это, конечно, выглядит сильно. И откуда в старике столько энергии и здоровья? Он ведь сюда тоже откуда-то шел, и палатки при нем я не заметил. Через какое-то время лесник поинтересовался. «Почему у тебя бушлат разорван и пуговицы выдраны?» «Не знаю», – я щупал бушлат. Думал, медведь лапой ударил. Матвей Иванович хрипло рассмеялся, чего я от него совсем не ожидал. «Хе, нет, парень, если бы тебя Мишка лапой ударил, там бы ты и помер. Ты силу удара его представляешь? Это ж как молотком кузнечным по груди не судануть. Там и кости сломались бы, и сердце могло остановиться. И это еще несмотря на когти. Косолапый одним ударом оленя убить может. Сдается мне, что, скорее всего, ты за сук зацепился и с дерева упал». «Там и головой о камень треснулся! Вот это больше на истину похоже!» Может, так все и было, а может и нет. Однако я не припомню, чтобы в момент пробуждения надо мной были какие-нибудь деревья. Мы медленно, но верно продолжали идти вперед. Лесник иногда останавливался, осматривался по сторонам и корректировал направление нашего движения. Я разглядел у него в руках небольшой компас. Видимо, по нему-то он и ориентировался. У меня присутствовало стойкое ощущение, что он ему и не нужен вовсе. Тот способен найти дорогу и без него, опираясь лишь на внутреннее чутье. Я несколько раз слышал о таких людях. Они половину тайги избороздили. Некомфортно им с людьми, вот и ищут уединение с природой. А были и такие, что вообще в леса ушли жить. Достала их советская власть. Непонятно, что могло медведя из берлоги выгнать» полголоса рассуждал вслух лесник, когда мы остановились передохнуть на небольшой просеке. «Не думаю, что он из этих краев, стало быть, пришлый. С севера, наверное. Еще летом пришел. Чего ж ему не спится-то? Тут причин немного. Наверняка разбудили его, вот он и ходит теперь. Шату накаянный. Обычно медведи людей не трогают, издалека чуют и прячутся. Но если голод донимает, все возможно». «Плохо дело! Нужно решать, что со всем этим делать!» «А как решать?» «Облаву устраивать!» Матвей Иванович поднялся во весь рост и внимательно посмотрел на кромку леса, что мы прошли около получаса назад. «Не ровен час! Он по твоему запаху за нами пойдет!»